Я быстро соскочил вниз. Надо спешить. Волчица вот-вот должна показаться. Вряд ли запасное логово далеко. Я достал из рюкзака лукошка. Плел весь вечер. Лукошка с крышкой. Специальное такое. Перешагнул через волка. Опустился на коленки перед щенком. Он как стоял, так и продолжал стоять. Хвостом вертел только. Совсем еще маленький. Ничего не понимает. Это хорошо. Теперь его отцом и его мамкой буду я. Ха-ха. «Иди сюда», – сказал я как можно ласковее. «Надо быть ласковым, особенно поначалу. Волк должен чувствовать добро». Я протянул к нему руку, он шарахнулся в сторону. От руки пахло порохом, дурной запах. «Пойдем со мной, волк», – сказал я. Щенок пошевелил ушами, заскулил и посмотрел за мое плечо. И я понял. Перехватил огнестрел поплотнее и медленно, очень медленно обернулся. Волчица стояла рядом шагов пять не больше подкралась значит ствол был направлен прямо ей в лоб я могу выстрелить легко потому что если она двинется шансов у меня не останется наверное она это тоже поняла маленькая злобная волчица у которой я разорил гнездо разрушил семью волчица смотрела на меня ее зрачки играли то сужаясь в точки, то расправляясь в черные кругляки хвост прижимался к земле уши лежали на спине она решала Напасть или уйти? Мне почему-то казалось, что она все-таки прыгнет. Надо стрелять. Надо стрелять сейчас. Поскольку когда она прыгнет, выстрелить я уже не успею. Палец мой прилип к спусковому крючку. Я ждал. Решил про себя, что досчитаю до пяти. Если до пяти она не убежит, я пальну. Раз. Волчица смотрела, не моргая, прямо мне в глаза. Я считал. Почему-то заболел правый глаз. Попало что-то. Сучок. У нее дергался нос. Два. Он у нее просто плясал, сам по себе, не подчиняясь сигналам волчьего сознания. Три. У волчицы дернулась задняя лапа. Надо стрелять. на пять она точно прыгнет. Земля дрогнула. Даже не дрогнула, подпрыгнула. Пнула меня в ноги и в небе грохнула. Громко и мощно. По верхушкам деревьев пронесся удар, посыпались желтые листья. Гроза. Странно, небо вроде чистое. Хотя грозы случаются и при чистом небе, сухая гроза, я говорил. Но этот гром был уж очень могучим. Так или иначе, гроза оказалась кстати. Волчица шагнула вперед и тут же присела, прижала уши еще сильнее к голове. Затем развернулась и ушла в кусты. Я остался один. То есть с волком. С волком. А волчица поспешила к остальным своим щенкам. Она была умная. Она взвесила все и поняла. Если сейчас я ее застрелю то щенки останутся одни и наверняка погибнут. Поняла и выбрала меньшее зло. Меня. Щенок попробовал было двинуться за мамкой, но я быстро накинул на него сетку. Волк дернулся, запутался и упал. Я подтащил его и перенаправил в глукошку. Все, теперь у меня есть волк. Я поднялся на ноги, огляделся. Было тихо. Вряд ли волчица станет меня преследовать. Волки злопамятные животные, но теперь у нее много забот. Кормильца нет. Надо сторожить щенят. Вряд ли она пойдет за мной. Я пойду на юг. У меня нет дома, а значит зимовать мне придется в шалаше, либо искать жилище в городе. Наловлю рыбы, завялю. Продержимся. Теперь я не один. Теперь у меня есть волк. Домой, сказал я весело и громко. И пошагал в сторону солнца. Мне хотелось убраться подальше. Я не хотел убивать того глупого волка. Совершенно не хотел. Но и жалко его не было совершенно. Он бы убил меня и совсем бы об этом не пожалел. Я вообще не жалею. В книжках я много читал о жалости, о всяком милосердии, ну и о тому подобных чувствах, но никогда их не испытывал. Вот я сейчас убил волка и чувствовал себя вполне спокойно. И до этого я убивал многих. Пантер, кабанов, оленей, рыбу, диких. И никогда ничего не чувствовал, в смысле жалости. Просто мне никогда не нравилось находиться в тех местах, где я кого-то убивал. Почему-то. Примерно через два часа я остановился посмотреть, как там дела у волка. Волк спал, свернувшись калачиком в лукошке. Отлично, можно немного отдохнуть. Привалился к дереву, достал из рюкзака пластиковую баклажку с черникой. Надо было подкрепить силы. Черника чуть-чуть подвяла, но, как мне показалось, стало от этого только слаще. Я стал есть, разглядывать ботинки, грязные. Ничего, найдем с волком дом с печкой. Я ее топить стану и жить рядом. И чистить ботинки в свободное время. Читать еще. Это делает человека человеком. Читать и писать. Читать у меня получалось лучше, чем писать. Буквы складывались в слова легко и быстро. А потом хромой открыл мне секрет быстрого чтения. Этот секрет восходил к самому Алексу У. А потом передавался от одного к другому. Я научился не прочитывать слова, а узнавать их, минуя буквы. И после этого я стал читать гораздо быстрее. Не так быстро, как хромой, но все-таки. Каждый день я читал два часа. Это для того, чтобы знать, как выглядел мир раньше. Для того, чтобы знать, как назывались разные вещи. Для того, чтобы правильно по-человечески думать. Это самое сложное. Все равно часто сбиваюсь на свое думание. Но надо все-таки стараться. Надо думать, как в книжках. Потому что люди на Меркурии могут позабыть, как тут все было устроено. У них своих забот там хватает. А ты им расскажешь. И покажешь. И научишь, если надо. И жить, и думать. Так говорил Хромой. Я был хорошим читателем. А писать вот не очень получалось. Терпения не хватало. К тому же я не очень хорошо понимал, зачем мне нужно уметь писать. Кому я буду что писать? Если я напишу, кто прочитает? Ну пусть Ягуар. А что я ему такое напишу, чего не смогу просто рассказать? Трудно заниматься тем, смысл чего не понимаешь. К тому же оказалось, что мне гораздо интереснее рисовать, чем писать. Я рисовал человечков, состоящих из простых черточек и кружочков, рисовал волка, пробовал рисовать хромого, но он не получался. Просто вместо человечка из палочек и кружочков получался человечек из кривых палочек и овала. Иногда я так увлекался, что начинал даже рисовать на полях книг и в конце на чистых страницах. Хромой меня за это не ругал, все равно мы не могли собрать никакую библиотеку потому что это бессмысленно. Жизнь наша была слишком неустойчива. Мы в любую минуту готовы сорваться с места и уйти. А с собой библиотеку ведь не потащишь. Все, что тебе нужно для жизни, должно умещаться в рюкзаке за твоей спиной. Я рисовал на полях книг. А еще я рисовал на стенах, углем. В нашей печке в доме получался отличный уголь. Я выходил на улицу и разрисовывал гладкую стену своего дома. Особенно хорошо рисовать осенью. Рисунки смывались дождем, И на следующий день можно было рисовать заново. Давно я вообще-то не рисовал. Даже своих человечков позабыл на деревьях вырезать. А всегда ведь... Через меня перескочила кабарга. Я съежился, но не удивился. Я уже говорил, кабарги много. Вот она и скачет. Ложку я уронил. Поднял, долго вытирал куртку. Зачеркнул чернику. Еще кабарга. Черника рассыпалась. Что такое-то? Я оглянулся. И тут же обратно свалился. На меня летела целая туча кабарги. 200 может больше. Животина, конечно, мелкая, но копытся у нее остренькие, а с разбега может так в лоб влупить, мозги выскочат. А когда ее еще много, я вжался в мох. Надо мной пролетел стремительный мускулистый вихрь. Животные были в пене, и вообще мне показалось, что перепуганы до дурения. Кабарга пронеслась и исчезла. Черника моя рассыпалась, выбирать ее из амха мне совершенно не хотелось. Я поднялся и тут же упал обратно. Из-за деревьев вывалился медведь. Как дом такой, черный, морда дикая, тоже вся в пене. Остановился на секунду, затем рванул вправо. Меня не тронул. Увидел, но не тронул. Бешеный что ли? Хотя бешеные не могут бегать направо. Бешеные только прямо, как по рельсам. Рельсы – такая гадость. Как-то раз мы вышли на рельсы, и хромой сказал, что если приложить ухо, то можно услышать звук давно проходивших поездов. Эхо называется. Я с дуру приложил ухо к рельсе и услышал. Гул. Поезда на самом деле гудели. Потом я долго не мог понять, это на самом деле поезда или рельсы трясутся от перегрева. А еще после этого у меня пошла по уху какая-то сыпь, и я не мог избавиться от нее до самой зимы. Так что одно ухо у меня было примерно в два раза больше. Экзема. А когда настала зима, я излечился от этой ушной экземы с помощью намороженных серебряных монет. Больше меня до рельсы дотронуться никто не заставит. Причем тут вообще рельсы? Еще один медведь. Этот не повернул. Несся прямо на меня. Я бессмысленно выхватил огнестрел, но и этот медведь на меня тоже внимания не обратил. Он был слишком испуган. Перелетел через, понесся прочь, дрыгая отъевшейся задницей. Один испуганный медведь это нормально. Медведи в глубине души свои дрестуны и бояки. Но чтобы сразу два медведя были испуганы... Я подумал, что мне тоже нечего особо рассиживаться под деревом, надо уходить. С пустого места звери так не бегают. Я нацепил рюкзак поудобнее и... Навстречу бежали. Даже не навстречу, а почти уже со всех сторон. Олени по большей части. Не мелкая сопливая кабарга, а настоящие олени. Еще пара лосей, разная мелочь, я не успевал даже их разглядывать. Куча глупых перепуганных зверей. Такое бывает только в случае лесного пожара. Гроза была, в небе что-то ведь громыхало. Однако дыма вроде не видно. Непонятно, от чего это все зверье так испугалось. Землетрясение, что ли? Или еще что? Цунами. Я читал, что раньше случались такие стихийные бедствия, как раз после землетрясений, и животные от них убегали всем дружным стадом. Я прикинул, что от цунами я все равно вряд ли удеру. Я не олень. В крайнем случае, если приключиться цунами, залезу на сосну, пересижу там. Поэтому я преспокойно направился навстречу этому потенциальному стихийному бедствию. Шагал, насвистывал. Ну, вроде как насвистывал. На самом деле я не могу ничего насвистывать. Впрочем, на планете никто не может насвистывать. Потому что не сохранилось ни одной мелодии. Буквы они понятные, читаешь и сразу все понятно. Музыка передается закорючками, нотами, а что в этих нотах непонятно. Поэтому свистеть-то я свищу, но вот что, самодельные мелодии. Но все равно, я самый выдающийся композитор своего времени. Самый выдающийся художник. Самый выдающийся дрессировщик. Самый-самый-самый. В рюкзаке зашевелился волк. Заскулил. Соскучился по мамке. Это нормально. А может проголодался. Пусть хорошенько проголодается. Денек не пожрет. А как хорошо проголодается, я его накормлю. И тогда он станет совсем уже мой волк. Навсегда. А потом я начну его воспитывать. Хотя волков особо воспитывать и не надо. Волки, они очень способные. Все сами понимают. Главное с ними разговаривать. Это тебе не слон. Ну и научить нескольким самым главным командам. Стоять, лежать, взять. А остальное волки и сами уже делают. Вот прошлый волк мог приспокойно лечить. Заболеть что? Так волк это место полежит и все проходит. Или просто полежит. У волков внутренняя сила излечивает очень хорошо. А я его этому совсем не учил, между прочим. Между деревьями что-то мелькнуло. Вдалеке. Что-то большое и темное. Медведь. Опять. Медведь растворился среди деревьев. Быстро как-то чересчур. Медведь, конечно, зверь шустрый, иногда как рванет. Но этот как-то уж очень быстро ушел. Медведи так не ходят. Еще что-то появилось, что ли? Новое, что ли? И навстречу этому мне не хотелось идти совершенно. В лукошке завозился волк. Волк проснулся.